Всемирное царство, обещанное Ягве Израилю! Какой фарс! Посмотри на меня, я царь Израиля, и увидишь, чем я владею. Заметь, мой отец верил в эти сказки, он не веривший ни в какие глупости. Я помню даже, это было уже тридцать лет тому назад, Как раз накануне восстания, которое наш покойный публик Квинтилий сумел так своевременно подавить, три волхва пришли из Персии за кометой, которая появилась в то время на небе. Не знаю, была ли она видна в Риме. Они утверждали, что эта звезда возвещает миру о рождении царя Иудеев. Представляешь... Кай, Понтий, какое удовольствие доставило эта новость моему горячо любимому отцу! Царем Израиля, единственным, законным, был он один. Но он быстро все уладил, можешь мне поверить. Мой отец, человек мудрый, осторожный и рассудительный, призвал книжников, которые проводят все свое время за чтением и толкованием священных книг, Он спросил их, где, согласно пророкам, должен родиться Мессия. — Извини, Кайпонтий, это иудейское слово, по-гречески положено говорить «Христос», что означает, я сухо перебил его, я знаю, «Христос» означает «помазанник», «избранный». — Именно так. «Ты великолепно говоришь по-гречески, дорогой Кайпонтий, помазанник. Это старый иудейский обычай помазывать царя, посвящать его. Единственный раз книжники были единогласны, ты будешь смеяться». Они ответили «В Вифлееме». «Представляешь? В Вифлееме, в этой деревушке на холмах, где нет... Ничего, кроме овец и пастухов. Самое забавное, что мой возлюбленный отец Принял их слова всерьез. Он хотел все предусмотреть. Он отправил солдат в эту деревню С приказом зарезать всех младенцев моложе двух лет. Их оказалось около двадцати в городке и окрестностях, И все были преданы смерти. Если по истечении четырех тысяч лет Мессия, наконец, и в самом деле родился в этой местности, у него не было шанса уцелеть, пусть они и дальше ждут своего Мессию. Ты не найдешь в Вифлееме ни одного человека, которому сегодня было бы между двадцатью и тридцатью. Так что, дорогой Кай Понти, не переживай из-за этих историй о Мессии и Христе. Но, возвращаясь к Иоанну, как мне ненавистен ирт Мне удалось выпроводить его, ничего не пообещав. Я начинал усваивать уроки Востока. Я лишь сказал неопределенно, что необходимо присматривать за Иоанном. Зато я дал себе зарок отправить в Галилею надежного человека, который будет сообщать мне, что там происходит. Ведь старый лис не простит мне, что я не попался в его ловушку. В течение нескольких недель Я тщетно искал в моем окружении человека, годного на эту роль. Лучшей кандидатурой был бы какой-нибудь Иудей, но даже среди тех, кто скомпрометировал себя, работая на нас, ни один не захотел выполнить это поручение. арий напрасно обошел счетоводов и агентов казны и таможни, в какой то момент он было решил что наконец нашел шпиона в лице одного мытаря из капернаума по имени левий бар алфер ему была выгодна сделка которую мы предлагали я платил хорошо Однако этот левий, человек с давно испорченной репутацией, отвергнутый синагогой, с которым в Капернауме никто не разговаривал и при встрече с которым родные братья плевали в него и отворачивались, отказался от нашего поручения, даже не соизволив объясниться. Мы сожалели, что не смогли убедить его, потому что он был умным и очень живым.